Глава 20. Грав Дождь зарядил по новой. Никаких отводящих воду каналов в городе не предусматривали изначально, и потоки с небес превратили улочки Ротхола в сплошное болото. Одна радость. Не Настя благоприятствовала нашим делам. В непогоду стражники предпочитали сидеть теплее и сухости, а немногочисленные горожане больше под ноги смотрят, чем на лица встречных прохожих. Те, кто все же бросал на нас взгляды, вряд ли могли узнать закутанных в плащи с накинутыми наголовыми капюшонами мутантов. Меня такой расклад вполне устраивал. Долго нам еще, спросил я у брана хитреца, перешагивая очередную лужу. Надоело петлять по узким переулкам. Мы все изгваздались в грязи и промокли, но стоически терпели. Скоро последовал короткий ответ, заставивший недовольно поморщиться. Это скоро могло означать как минуту, так и все десять. Измененные не пользовались точным определением времени, временные отрезки они определяли на глазок. Люди в баронствах, собственно, тоже, хотя и те, и другие, имели понятие о точном измерении. Это здесь Вран резко затормозил и указал рукой на здание в два этажа. Я осмотрелся. Строения вокруг зашарпанные фасады давно не подвергались ремонту, возможно, вообще никогда. Неширокая Ни улица максимум, на что способна пропустить телегу в одну сторону, и то людям придется прижиматься к стенам, дабы их не зацепило. Нужный дом выглядел чуть получше и попроще, что ли. Камни, из которых сложен первый этаж, массивнее, чем у соседей. Дверь оббита металлическими полосами, окна узкие. Взрослый человек наверняка не пролезет. Прям крепость какая-то. Оно и не мудрено, учитывая, к кому мы пришли. Вообще прикольная ситуация. Мутанты разгуливают по городу, словно у себя в лесу, обделывают свои делишки, причем не впервые. До знакомства с измененными я полагал, что лесные жители обычные дикари, периодически совершающие набеги на поселение людей с единственной целью — пограбить. Воспринимал их как аналог варваров из истории Земли. Но они оказались другими, во многих аспектах не менее цивилизованными, чем люди. По сути, измененные люди и есть, с той лишь разницей, что предкам мутантов не повезло. Древние маги волю потешили жажду познания, пытаясь сотворить из подобных расу с иными возможностями, как физическими, так и магическими». Видоизмененные люди приобрели силу, ловкость, улучшенный слух и зрение, заполучили способность к манипулированию магической энергией, однако внешность подвела. Что-то пошло не так, как задумывалось, и на свет часто появлялись всякие уродцы, и руководитель проекта, по легенде этим руководителем был сам Близер, решил, что они никому не нужны, ибо отталкивающий вид имеют. Недолго думая, материал решили пустить в расход и начать все заново, используя сложившиеся наработки. На счастье, началась очередная война, и на лабораторию с лагерем, где содержали прошедших обработку подопытных, было совершено нападение противника. Несчастные воспользовались предоставленным судьбой шансом и разбежались кто куда. Поначалу на них никто в Империи не обращал особого внимания, мутантов было слишком мало, и в большие группы они не объединялись. Бродили по стране в поисках работы и пропитания. Некоторых охотно брали на военную службу, так как по параметрам они превосходили обычных воинов. За измененные взялись серьез после войны. История умалчивает, кто первым начал гонения – храмовики или маги, и что послужило тому причиной, скорее всего, совокупность факторов. не похожесть на людей, физическое превосходство, большее количество рождающихся одаренных – в семьях мутантов, ну и, конечно, репутация создателя, мага жизни Близера, на которого к тому времени списали все возможные грехи. Охотники за головами отлавливали мутантов по всему государству, и так продолжалось до тех пор, пока остатки измененных людей не покинули пределы империи. Уцелевшие поселились там, где ни один здравомыслящий человек не захочет жить рядом с темными тварями. Последние оказались лучшими соседями, чем те же храмовые. Постоянные и целенаправленно не стремились уничтожить беглецов. У мутантов появилась возможность увеличить численность и даже успеть создать племенные сообщества. Что не завершили создатели магии, завершил естественный отбор. Постепенно уродцы и слабые вымирали или были убиты собственными родителями во младенчестве. Невольно помогли в становлении лесного народа угнанные в результате набегов женщины. Здоровые пленницы рожали детей с меньшими отклонениями. Через пару столетий такой селекции окончательно сформировалась новая сильная раса. Раса с ненавистью к людям в крови. Эту душесчипательную историю поведал мне Бран Хитрец. Правда, лично я никакой такой ненависти не ощущаю, да и по отношению к своим подданным негативного проявления не наблюдал. «Ни в замке, ни во время путешествия в Ротхалл. Я бы сказал, что мутанты воспринимают людей скорее как объект охоты, чем как врагов. Соответственно, и отношения больше смахивать на хладнокровно презрительное, Но это мое сугубо личное наблюдение. Со сколькими мутантами я знаком, раз-два я обчелся, так что трудно судить объективно. Вдруг остальные в самом деле испытывают ненависть». Мои же подданные боятся лесных жителей, но при этом с неким налетом брезгливости. Так относятся к змеям. Они опасны и склизкие на вид. При удобном случае лучше змею убить. Вот так и живут столетиями. Души веселятся короче». Внутрь ряду я и господин барон. Десятник караулит у двери. Ларт и Флард, за вами контроль улицы. Еще необходимым повторить дебран обговоренный перед выходом порядок действий. Я терпеливо выслушал наставление, потому как сам же и отдал бразды правления более опытному хитрецу. — Если не выйдем в оговоренный срок, попытайтесь нас оттуда вытащить, — закончил старший измененный. Фишки внул, близнецы остались абсолютно неподвижными. Бран зыркнул на нас из-под края капюшона и больше, не произнеся ни слова, забарабанил кулаком в дверь. Шум дождя приглушал звук ударов, но внутри прекрасно услышали. Крохотная кошка, исполняющее функцию глазка, отворилось, и до слуха донеслось недовольное ворчание. Чего надо, открывай, безух, гости к вам пожаловали. Это кто тут у нас раскомандовался? Ишь важный какой! «Безух, тебе что, Мара сегодня не дала? Рычишь почем зря, под крышу не пускаешь?» «Узнаю этот голос, чем пожаловал на этот раз хитрец. Ты нас так и будешь на улице под дождем держать или все же впустишь? Дело есть». — Дело у него, видите ли! — продолжали ворчать за дверью, но недолго. Послышалось звякание ключей, звук отодвигаемого засова, и нам, наконец, открыли ее и взглядом массивную фигуру пожилого бородатого превратника в одежке, какую предпочитают носить бедные горожане. — Ой, что-то я сомневаюсь, что у этого хмыря нет денег на лучший прикид. — Кто это с тобой? — Пропускай нас внутрь, — спросил Безух. Я вошел следом за Браном. В конце коридора взгляд выхватил двух молодцов в кольчугах и с арбалетами в руках. Наконечники болтов направлены, казалось, точно мне в голову. Я невольно поежился. Ощущение, когда в тебя целится, не из Друга привел, — ответил Бран. — Друг, это хорошо, — разглядывая меня, протянул безух. Я в это время пытался высмотреть под нечесанными патлами отсутствующее ухо. Хитрец рассказывал, что привратнику в молодости палач отрезал его по приговору суда за мошенничество. Тогда-то он и получил свое прозвище. Безух заметил направление моего интереса, расплылся в улыбке и отодвинул рукой волосы, показывая жуткий шрам. Доволен? Вопрос заставил покраснеть от неловкости. Извините, прошептал я. О, да мы вежливые. Привратник расхохотался. «Хитрец, ты где его откопал?» «Там, где откопал, таких больше нет», — ответил Бран и в свою очередь поинтересовался. «Хозяин у себя?» «У себя», — Безух дал сигнал охранникам опустить оружие, чем вызвал у меня вздох облегчения. «Следуйте за мной. Ваши ребятки пускай чуток помокнут» и повел нас по коридору. Я думал, мы поднимемся наверх, но не угадал. В одной из комнат обнаружились каменные ступени винтовой лестницы, ведущей в подпол. Еще какое-то время мы пробирались по кишке туннеля, явно ведущего за пределы здания, пока не остановились у непримечательной двери. Привратник остановился, постучал и заглянул в комнату. — К тебе, мутант, с другом! — сообщил он ехидно, а я покосился на Брана. — Не обиделся ли? Измененные болезненно реагируют, когда их так называют. Однако понять, какие эмоции бушуют в сердце хитреца, не получилось. Морда, что называется, кирпичом. Хоть бы уголком губ дернул недовольно, что ли. «Пропусти — Пропусти! — послышался хриплый голос, и превратник посторонился. Комната на поверку оказалась шикарным кабинетом. На обшитых дорогой тканью стенах висели картины с пасторальными пейзажами. На полу красовался ковер, имелся даже книжный шкаф. В кабинете стояли несколько глубоких кожаных кресел. За массивным столом восседал седовласый мужчина с примечательным лицом, покрытым сеткой мелких шрамов. Когда хитрец описывал внешность главы контрабандистов, то об этих шрамах упомянул особо, заметив, что если один раз увидишь, то запомнишь на всю жизнь. И верно, такую физиономию забыть затруднительно. Интересно, чем его так? Хозяин кабинета поднялся из-за стола, шагнул и обнял измененного, чего я совсем не ожидал. — Здоров будь, старина! — хлопая по плечам Брана, — поздоровался хозяин. — И тебе, Саргон, долгих лет... «Как жизнь? Все бегаешь по лесу, бело гоняешь, а ты все прячешься от закона». Оба рассмеялись. «Кого ты привел?» — обратил внимание на меня контрабандист. «Знакомься, барон-граф Ласкон». «Вот как!» — удивился глава, с еще большим интересом уперся в меня взглядом. «Доброе утро!» — не нашел ничего лучшего, как просто поздороваться. «Доброе, доброе, — добрый, хмыкнул контрабандист. — Раз пришли, присаживайтесь. — Благодарю. Я с удовольствием усился в кресле и добавил. — Ногах, правда, нет? — Интересное изречение. Надо запомнить. Вина, — предложил хозяин. Ни я, ни, бран, ни стали отказываться от угощения и уже через минуту держали в руках бокалы с дорогим красным вином. — Итак, поведайте, с чем пожаловали. — Сок хотим продать, — заявил хитрец. — И ты сюда заявился с товаром? — выразил недовольство Саргон. — Почему не сдал, где обычно, в условленном месте? — Успокойся. Во-первых, у твоего скупщика не оказалось бы с собой столько. Во-вторых, из-за него Брант ткнул пальцем в мою сторону. — Хотел вас свести. Отныне барон будет заниматься делами от имени Рыси. Даже так? — глава не смог скрыть удивление, оклемавшись, поинтересовался. — Сколько вы притащили? — «Девять фляг. Емкость обычная?» «Да». Саргон присвистнул. «Столько золота не будет и у меня. Расплатиться немедленно не получится. Придется подождать, когда найду требуемые деньги». Мы переглянулись. «Сколько есть?» Подал я голос. «За четыре фляги на схребу точно!» Я начал прикидывать в уме, как выкручиваться из сложившейся ситуации. Никто из нас не рассчитывал на неплатежеспособность царгона. Хотя за четыре фляги тоже выручим много. Сок стоит очень дорого. Можно приобрести десяток големов искомой модели. Есть еще намытое золото, тоже на огромную сумму. Но она уменьшится при объеме на монеты. Стандартная практика любых менял. Им тоже кушать хочется. Не составит труда рассчитываться за покупки золотым песком, только не радует, что в в этом случае потери увеличатся. Продавцы големов, да и вообще продавцы не упустят момента нажиться за чужой счет дополнительно. А что если самому штамповать монеты? Я пусть и микроскопический, но почти государь. В конце концов, можно взять за образец имперскую корону и не ломать себе мозги с обменом даря проценты менялом. Фальшивое монетство меня затруднительно будет обвинить. Не из поддельного же золота штампую. Касательно переизбытка рынка коронами то, опять же, не тоннами вбрасывать их стану. Чисто для хозяйственных нужд маленького баронства и одного племени измененных никто даже не заметит финансовой интервенции. Надо обдумать идейку на досуге. — Хорошо. Какой срок придется ждать? — Дня, два, три. Раньше никак развел руками Саргон. — У вас есть эти дни. Что еще оставалось сказать? — За четыре фляги когда расплатитесь? — Могу Сейчас. «Тогда извольте пригласить моего десятника. Товар у него». «Безух!» — крикнул контрабандист. «Я тут!» «На улице мокнет десятник, господин оборона. Приведи его!» Безух исчез так же быстро, как и появился. Настал напряженный момент. Существовала вероятность, что Саргон не захочет выпускать куш из рук. Девять фляг с соком, а мы взяли все с собой, представляют нешуточную ценность. Продав их, можно не особо шикуя прожить остаток жизни». — Нервничать, барон! — заметил мое напряжение главный контрабандист. — Не стоит опасаться. Я никогда не пойду на обман. Мне репутация дорога. Еще дороже мне моя жизнь. Сдумай, я вас скинуть и убить. то недолго проживу. Рысь и отомстят. — Верно, Бран? — хитрец в ответ лишь оскалился. — Знай, Саргон, что в мешке рядом с флягами еще и куча золота. Боюсь, от соблазна он не удержался бы. Зурим. Дождь почти закончился, превратившись в обычную морость. Покупатели потихоньку выползали из укрытий, и торговля на рынке моментально оживилась. — Подходи, дорогой, купи, сладкий мамнич, с самого достославного города Ким-Джи привез. Купи, пальчики оближешь. Яблоки, последние в этом году яблоки. Купи, осла, не проходите мимо. Представляем сагу о принцессе Ами и графе Табре. Слышь, парень внезапно раздалось над самым ухом. Зурим вздрогнул от неожиданности. — Что тебе? — Не слушай его, — вмешался подошедший дружинник. Он сделал грозное лицо и проходимца словно ветром сдуло. Чего ты, хама, так с ним? Может, предложить чего-нибудь хотел? Это ж рынок. — Ага, предложить, будто я не видел никогда. Пройдух. Облапошили бы тебя, и глазом не успеешь моргнуть, как останешься без штанов. Наставительно сказал дружинник. — Чего сразу без штанов-то? У «Тебя, кроме одежки, ничего и нет. <смех> Тебя, господин барон, для какого дела отрядил?» Зурим скуксился. «Место дела бродишь, на баб смотришь». «И на каких баб я не смотрю?» «Как же так сделал круглые глаза хама? Неужто на мужиков тянет?» И, не дожидаясь реакции механика, громогласно захохотал. Зурим покраснел и лихорадочно начал измышлять в поисках достойного ответа. Так и не сообразив ничего, плюнул в сердцах и двинулся дальше». Довольный шуткой дружинник пристроился рядом с грозным видом, как бы предупреждая жаждущих поживиться за чужой счет об опасности сближения. Шумная рыночная площадь, уставленная столами и палатками, закончилась и плавно перешла в улицу с лавками, торгующими изделиями кузнечных дел мастеров и механиков. Зурим всего однажды тут побывал. Еще с наставником. За прошедшие года мало что поменялось. Вот в этой заряжали и продавали камни силы, да и сейчас продают вывеска с нарисованным кристаллом и спускающим сияние скрипит на ветру. Правда, краски рисунка поблекли, но не узнать ее было невозможно. Вон в той лавке продавали заводные игрушки, а уж как. Хотелось их заполучить. Зурим сам себе признался, что и сейчас не отказался бы приобрести. Он, с сожалением покосился на хаму. Если пойти купить, то дома потом подначек не избежать. Нет, тратиться лучше без свидетелей. Вот и нужный магазин. Именно тут наставник приобретал запчасти, здесь же можно и големо купить. Были бы и монеты. Дверной колокольчик звякнул, предупреждая сонного продавца о посетителях. — Мастер Ерин! С сомнением спросил Зурим, разглядывая мужчину за прилавком. Вроде похож, а вроде нет. — Я его брат, мастер Кара. Мастер Ерин скончался с полгода как. Чем могу услужить? Простите, не знал Зурим, почему-то почувствовал себя виноватым. — Ничего страшного, молодой человек. Рано или поздно к богам все уходят, — отмахнулся мастер. — Так что вас интересует? Мой господин прислал прицениться к големам. — Вы попали по адресу, оживился мастер, достал из-под прилавка толстую книгу. — Подойдите сюда. Механик быстро приблизился, не отставал. Торговец пододвинул открытую книгу, оказавшуюся каталогом. «Выбирайте!» — Зурим листал страницы с черно-белыми рисунками и описанием характеристик изделий. Каталог было интересно рассматривать, но нужной модели в нем не оказалось. Основной упор делался на телохранителей и сторожей, которым далеко до возможности боевых големов. И Изредка попадались строители, садовники и всякая ненужная мелочь. «Здесь нет того, что мне приказали отыскать, сожалением сожалением, констатировал механик. «Что конкретно вам нужно?» «Голем лесной страж». — Лесной страж? — задумчиво произнес мастер. — Зачем вам? — Мне не зачем, а зачем он господину мне неведомо? — отбрехался Зурим. — Стража нет в наличии, но могу предложить следопыта. Мне заказали пару экземпляров, но покупатель, как выяснилось, погиб и, естественно, не пришел. Уступлю со скидкой. — Зачем мне следопыт? — Ты еще два, — слегка удивился Зурим. — Зря вы так. Два следопыта легко расправятся с лесным стражем, — продолжал напирать мастер Кара. К тому же следопытов дорабатывали, и теперь они умеют двигаться в полной темноте. — Мастер думает, что к нему заявились ничего не понимающие в боевых големах дилетанты. Да страж десяток следопытов уничтожит запросто. — Хм... Не мне решать. Я передам ваши слова господину. Есть другие боевые големы, кроме названных? — Сожалею, нет, — развел руками торговец. — Сделать можете, — поинтересовался Зурим. — Сделать-то могу, но проще доставить из Империи, быстрее так будет. — Почему? — Материалы и некоторые детали, которые невозможно произвести на месте, все равно везти оттуда придется. Вот и говорю, проще и быстрее сразу доставить готового, чем ждать, когда появятся детали, а потом ждать, когда я голема соберу. «Ясно», — Зурим постарался не показывать разочарования. «Мастер Ерин, в отличие от брата, вполне был способен все необходимое изготовить в мастерской. Просто собрать голема Зурим и сам мог». «И какова стоимость?» «Не меньше восьмидесяти корон», — услышал молодой механик ответ. «Ничего себе!» «Что поделаешь, молодой человек? Лесные стражи, големы для специальных операций, да и деньги тоже имеют стоимость, и с годами она меняется». — Спасибо за консультацию, — механик решил заканчивать бесполезный разговор. — В городе имеются другие лавки и мастерские. В любом случае никто не помешает вернуться сюда при полной неудаче в поисках. — Приходите, буду рад. Зуримы и Хамара распрощались и вышли наружу. — Куда теперь? — Пройдемся. Не может быть, чтобы ничего не нашли. — Пошли, — согласился дружинник. — Бродить в компании Зурима ему нравилось. Всяко лучше, чем стоять на страже или муштровать молодняк. А осталось уговорить механика заскочить на обратном пути в пару мест, пиво разного попробовать перекусить и диваху городскую потискать. Тогда и день, считай, удался.